Сборта борта Шеера с интересом следили, как убежавшая овечка сама возвращается в пасть волка, накрывшегося овечьей шкурой. Многие на мостике держали пари, что английский капитан не подчинится, и проиграли. Чтобы отвлечь внимание британского капитана и не дать ему возможности тщательно рассмотреть Шеер, Кранке засыпал его семафорными сигналами, требуя ответа. В то же самое время два орудия носовой башни были подняты вверх, а третья опущена вниз до предела, чтобы создать у капитана впечатление, что башня двухорудийная, ибо всем было известно, что трехорудийные башни являлись отличительным признаком германских карманных линкоров. «Не заметили ли вы каких-нибудь подозрительных кораблей или судов в этом районе, которые могли бы оказаться вражескими?» — запросили пароход с Шейера, под улыбки всех, находившихся на мостике. «Нет», — просигналили с приближающегося британского судна. «Ничего подозрительного не обнаружили». «Нет ли у вас хинина? просигналили с Шейером. «У нас его осталось очень мало». «Узнаю в лазарете. Буду вам очень обязан, если найдете возможность поделиться с нами». Подобная же игра велась и с судном, приближающимся с противоположного борта. В результате оба английских парохода, подходя все ближе к Шейру, сами шли в ловушку. Все говорило о том, что капитан первого судна совершенно ничего не подозревает. Но это было не так. Во-первых, капитан был не англичанином, а голландцем. И он с первых же минут после обнаружения Шейра стал сомневаться в правильности своих поступков. Изменив курс в соответствии с инструкцией Адмиралтейства, он сразу же хотел сообщить по радио о появлении на его курсе военного корабля, но затем стал колебаться. Боевой корабль противника в Гвинейском заливе? Это было невероятно, и капитану не хотелось выглядеть дураком. Появившийся корабль мог быть только британским крейсером. Чтобы убедиться в этом окончательно, капитан вызвал на мостик трех английских морских офицеров, находившихся на борту его судна. Правда, один из них был офицером медицинской службы флота. «Посмотрите на этот корабль, джентльмены», — предложил капитан. «Я что-то не совсем уверен, что это наш». «Не беспокойтесь», — уверил капитан, и один из офицеров взглянув на Шер. «Это наш крейсер типа Кумберленд». «Не уверен», — возразил ему другой офицер. «Что-то у него слишком высокая надстройка. На Кумберлендах она значительно ниже». «Это обман зрения», — заметил третий. «Из-за раскаленного воздуха все линии выглядят искаженными и размытыми. Кроме того, вы видите, что он закамуфлирован» а потому очень трудно на этой дистанции определить, как он выглядит на самом деле. Я вас уверяю, капитан продолжал убеждать первый офицер, что гансы вряд ли бы стали рисковать в этих водах крупным кораблем после случая с адмиралом Шпее. И вообще, до этих вод может добраться только карманный линкор со своими дизелями. Но у них совершенно другие надстройки, а главные на носу и корме стоят... «Трёхорудийные башни. Нет, я думаю, что это крейсер типа Кумберленд или, может быть, типа Лондон. Вы можете быть, офицер хотел сказать, вы можете не сомневаться, но капитан резко перебил его. Нет, это немец. Смотрите, это карманный линкор».